Глава 32. Кейси. Остаток недели пролетел, как в тумане. Джона много работала в мастерской. По вечерам я разносила коктейли в Цезаре, а о днем писала с полдюжины песен, и ни одна из них не вызывала у меня восторга. Приглашение чихули заставило Джона нервничать. Приближающийся воскресный обед с его родителями сделал то же самое со мной. Я отправилась в местный благотворительный магазин за покупками, чтобы купить что-нибудь попроще, чем мои обычные наряды. Что-то, что скрывало бы мои татуировки и не было сделано из кожи или винила. Я рассматривала одежду на стойках, снидая моё желание произвести хорошее впечатление. Всё, что я находила, было отголоском моего отца. говорившие во мне, каким разочарованием я была. Все старые демоны следовали за мной в раздевалке, пока я примеряла наряд за нарядом, чувствуя себя обманщицей во всём. Я вернулась домой ни с чем. Либо я им нравлюсь, либо нет, пробормотала я себе под нос, переодевшись в свою собственную одежду и нанеся обычную чёрную подводку для глаз и красную помаду. Я пососала диетическую колу, жалея, что в ней нет ни капли рома. Я заплела волосы в косу и надела чёрное платье без рукавов. Оно доходило до середины бедра, встречаясь с высокими чёрными сапогами, которые были чуть выше моего колена. Джона пришёл ко мне в джинсах и тёмной рубашке, закатанной до середины локтя. Его волосы всё ещё были влажными после душа. Вечер выглядит потрясающе, сказала я, застёгивая длинную цепочку с кельтским серебряным кулоном. Как обычно. Это мои слова, сказал он, окидывая меня взглядом с головы до ног. А ты тогда чертовски красивая. Мои щёки горели, когда я разглаживала волнистые складки платья. Я думала надеть нормальное платье, Но это было неправильно. Я имею в виду, вот какая я. Татуировки, причёска и макияж. Это не рок-звезда. Это я. Джона придвинулся, чтобы обнять меня. Его рука скользнула по моей татуированной руке. Мне нравится, сказал он. Ты мне нравишься. Я просто хочу им понравиться. Боюсь, я не та, кого они ждут. Слушай, он крепче прижал меня к себе. Мои родители никого не ждут. Тот факт, что я просто приглашаю кого-то на ужин, играет тебе на руку. Поверь мне, моя мать будет возиться с тобой как курица с яйцом. Я посмотрела на него снизу вверх. А твой отец? Джон осторожно убрал прядь волос с моего глаза. Он полюбит тебя. Флетчеры жили в скромном двухэтажном доме в милом пригороде Бельведера. Мы проезжали мимо ряда домов, разделённых каменными лужайками и кованными железными заборами. Внедорожник Тео уже стоял на тротуаре перед домом Флетчера. Я не видела его и не разговаривала с ним со времени его неожиданного визита на прошлой неделе. Ещё один узел волнения скрутился у меня в животе, когда я вышла из машины. В шесть-пятнадцать поздним июльским вечером жара спала до терпимых тридцати градусов. Лас-Вегас был моим официальным домом в течение трёх недель, и я уже начала привыкать к погоде. Я схватила Джону за руку, когда он повёл меня по короткой дорожке до ко входной двери. "Турди, я ничего не приготовила в подарок твоей маме", сказала я. "Мы можем вернуться. По дороге я видела цветочный магазин". Входная дверь открылась, и из порога нам улыбнулась невысокая полная дама. Ей было за 50. Каштановые волосы доходили до подбородка. Она была одета в брюки и блузку с короткими рукавами. "Мне показалось, что я слышу голоса", сказала она. "Привет, мам". сказал Джона. Анна крепко обняла его, и на мгновение задержала взгляд на его лице. "Ты прекрасно выглядишь", сказала она, потом повернулась ко мне. "Разве он не чудесно выглядит? А ты должна быть Кейси". Она шагнула вниз, чтобы обнять меня. "Я так рада познакомиться с тобой". Её объятие пахло тёплым хлебом. И это успокаивало мои нервы. Я тоже рада познакомиться с вами, миссис Флетчер, сказала я, чувствуя, как на глаза наворачиваются необъяснимые слёзы. Я не могла вспомнить, когда в последний раз моя собственная мать обнимала меня. Пожалуйста, зови меня Беверли. Она направилась к дому, махнув нам рукой, чтобы мы шли следом. Беверли уже здесь, и лазанья почти готова. Ты любишь лазанью, Кеси? Конечно, люблю, сказала я, просовывая свою руку в руку Джона. "Я не сказал, что она любит обниматься", прошептал он мне. Я кивнула. "Я люблю её". Беверли привела нас через гостиную. Она была обставлена просто, немного захламлена, на боковых столах В книжных полках и подоконниках были выставлены прекрасные стеклянные изделия Джоны. Галерея фотографий на одной стене демонстрировала работы Тео. Он был талантом с самого детства, а также Тео с Джоной на каждом этапе жизни: младшая лига, школьные портреты, фотографии с выпускного вечера. Были бук убок от школьного до подросткового возраста. Один ярко улыбается, другой корчит рожи и хмурится. Ты был очаровательным всю свою жизнь, сказала я, останавливаясь, чтобы рассмотреть фотографию из средней школы. Джона носил брекеты. Пойдём дальше, здесь нечего смотреть, сказал он, мягко увлекая меня на кухню. Оу сидел у кухонной стойки из коричневого крапового гранита, сочетающегося с задней панелью. Шкафы были тёплого, потёртого белого цвета. Как и гостинная кухня была простой и захламлённой. Сердце дома, наполненное тёплыми, успокаивающими запахами и хорошей едой. Последние остатки моей нервозности исчезли. И я подошла, чтобы обнять Тео сзади и поцеловать его в щёку. Рада тебя видеть, Тедди. От него хорошо пахло: чистый, острый одеколон поверх мягкого запаха мыла. Он вытерпел мои объятия и поцелуи и ещё больше сгорбился над своей певной бутылкой. Бэверли закрыла дверцу духовки и одарила меня понимающей улыбкой. Теодор назван в честь прадеда моего мужа, которого звали Тедди. Но Тео отказывается отзываться на это имя. Правда, милый? Тео стиснул зубы. Не то чтобы кто-то в материх прислушивался к этому. Следи за языком, произнёс голос у кухонной двери. Мистер Флечер присоединился к нам. Это был высокий, стройный мужчина с тёмными волосами, сидеющими по бокам. Он протянул мне руку, как будто я была потенциальным деловым партнёром. Генри Флетчер, сказал он, крепко встряхнув мою руку. Очень приятно, юная леди. Джон обросил на меня удивлённый взгляд, но я вежливо кивнула. Благодарю вас, сэр. Приятно познакомиться. Никаких сэров. Ты можешь называть меня Генри. Эвлия, Генри, он подмигнул. Как вам будет угодно. Хочешь что-нибудь выпить, дорогая? спросила Беверли, открывая холодильник. У меня есть пиво, содовое, вино. Я купила для тебя безалкогольное пиво Джона. Я тоже его буду, сказала я. Беверли протянула нам зелёные бутылки. Вечер такой чудесный, что я решила накрыть обед на заднем дворе. Ты не против, Кесси? Мы можем остаться дома, если ты хочешь. В её словах звучали нервные нотки, и её руки не переставали двигаться. Она всё продолжала суетиться, что-то делать. На улице прекрасно, сказала я. Замечательно, ответила Беверли. Я включу фонари, которые Джона сделал в свой первый год в Карнеги. Ты никогда не видела ничего более прекрасного в своей жизни. Они действительно нечто, вставил Генри. Я верю, сказала я. Работа Джона поразительна. Джон махнул рукой. Ну, хватит. Поразительны, да, сказала Беверли, не сводя глаз с сына. И полностью окупят инвестиции в обучении, добавил Генри. Папа, тихо сказал Джон. Мускулистые плечи Тео сутулились, и он сделал медленный, неторопливый глоток из пивной бутылки. "Я просто констатирую факт", продолжал Генри. "Искусство это не та сфера, в которой легко зарабатывать на жизнь. Нужно правильно направлять таланты, и не зарывать их в тату-салоне", добавил Тео, как будто палку вставили в шестерёнку. и непринужденность сцены со скрежетом остановилась. Генри и Тео обменялись долгими, жесткими взглядами. «Кто хочет помочь мне накрыть на стол?» — спросила Беверли. Ее голос стал пронзительным. Она потянулась к шкафу и сняла стопку тарелок. «Я понял». Тео взял их у нее из рук и боком вышел на террасу. «Я тоже помогу», — сказала я. Бере я салфетки и столовые приборы, исследуя за ними. Миссис Фетчер просияла, и лёгкость вечера вернулась. Замечательно. Обеденный стол на открытом воздухе стоял под беседкой с гроздьями стеклянных шаров, свисающих вниз, как изящные фрукты. Мы ели лазанью, свежеиспечённый хлеб и зелёный салат. настоящая домашняя еда, то, что готовила моя мама, когда я была ребёнком. Но обед в моём доме был угрюмым, холодным событием, где я всегда говорила слишком громко, даже когда ещё не умела говорить. Жёсткое гнетущее присутствие отца превращало хорошую еду, попадающую мне в рот, в пыль. Стол Флетчеров был полон смеха, безостановочных разговоров, и шуточных споров. Между Тео и Генри возникло молчаливое напряжение. Но Беверли рассеяла его рассказами о юности своих сыновей, которые меня так поразили, что я подавилась своим хлебом. "Клянусь", сказала она, наливая себе стакан каберне. "Это третий, я заметила. На озере Тахо есть огромный пляж. Песка хватит на каждого, миллионы песчинок. А эти двое сражались за одно ведро. Я толкнула Джона, сидящего справа от меня, локтем. Вы дрались из-за песка на пляже? Сразу видно, единственный ребёнок в семье, сказал Джон. Делёж песка имеет решающее значение для двух детей 4 и 6 лет. Он взглянул на Теу с лукавой улыбкой. Как и воображаемые бабочки, Тео откнул вилкой в сторону Джона. Даже не начинай. Джонна не обратил на него внимания. Однажды Тео разозлился на меня, потому что он поймал воображаемую бабочку, а я позволил ей улететь. Тео потянулся через стол, чтобы ткнуть брата вилкой. Закрой рот. Мне нравится эта история, вздохнула Беверли. Как и одному из нас, сказал Тео. Джеона отряхнул вилку и положил локти на стол, с любовью глядя на брата. Тео сложил руки рупором и крикнул мне, что поймал бабочку. Я попросил его посмотреть, но он боялся, что она улетит. Когда это было, спросил я. На прошлой неделе, ответил Джона. Как насчёт 20 лет назад, придурок, пробормотал Тео. Язык, пожалуйста. сказал Генри. Голос Джона стал низким, дразнящие нотки исчезли из него. Наконец он сказал, что я могу её подержать. Он вложил свои руки в мои. Всё время описывая крылья бабочки, как ярко-синие с чёрной окантовкой. Описывал, как она хлопала ими, словно дышала. Он даже рассказал мне, что её ноги выглядели как чёрные волоски на моей коже. Помнишь Тео? Я взглянула на крепкого, хорошо сложённого, татуированного мужчину, сидевшего напротив меня и сверлившего взглядом своего брата. И всё же я легко могла представить, каким милым маленьким мальчиком он был, описывая эту несуществующую, но драгоценную бабочку. "Но я был недостаточно осторожен", сказал Джона. "Я слишком сильно разжал руки, и Тео сказал, что бабочка улетела". Он всё плакал и плакал. Ты кочергу тебе взад закончил? спросил Тео. Язык, пробормотал Генри. Насмешка исчезла с лица Джона. Я никогда не извинялся, что отпустил её, сказал он. Я попытался дать ему другую, монарха, чёрно-оранжевую. Но это не была синяя бабочка, которую он поймал. И она исчезла навсегда. Прости меня за это, брат. Тео откинулся на спинку стула. Ты серьёзно? Джона пожал плечами. Просто расставляя точки над и. Братья молча смотрели друг на друга. Молчание, полное любви, несмотря на жёсткий тон Тео, полное этих воспоминаний и тысячи подобных. Так. Бэврели хлопнула в ладоши. У кого есть хорошие новости? Она повернулась ко мне. Я думаю, что у всех есть хорошие новости с прошлой недели. Хотя бы немного. У Джона потрясающие новости. Я накрыла его руку своей и сжала её. Так ведь? Мать наклонилась к нему. Что это, дорогой? Дона поигрывал вилкой, его взгляд метнулся к Тео, а затем опустился на тарелку. Итак, Эми Такамура, куратор галереи, она говорит, что Дейл Чехули попытается прийти на открытие моей инсталляции. Рука Бэверли метнулась к груди. Неужели? Милый, это замечательная новость. Замечательно, сказал Генри. Молодец, сынок. Джона откинулся на спинку стула. Ну, подождите, он же не сказал, что придёт, только то, что он попытается. И всё-таки он же подумает об этом, сказал Генри. Это значит, что он обратил внимание на твою работу. Наверное, сказал Джона. Это чертовски круто, сказал Тел. Лучше бы ему явиться. Будет полным идиотом, если не придет. В кои-то веки его речь не была предостерегающей. Братья обменялись еще одним напряженным взглядом, и я поймала себя на том, что улыбаюсь, словно стала переводчиком их невысказанных разговоров. «У Тео хорошие новости», — сказал Джона. «Одного из его клиентов собираются... сфотографировать для журнала «Инкт». Его укажут как автора дизайна. Едва заметная улыбка мелькнула на губах Тео. — Это замечательно, — сказала Беверли. — Загрязнение тела — вот что это такое, — сказал Генри. Джона с силой поставил пустую бутылку на стол. — Господи, папа! Я откинулась на спинку стула, борясь с желанием прикрыть татуировки на голых руках. Что, сказал Генри. никто не является большим поклонником талантов моих сыновей, чем я. Тео исключительный художник. Но у меня в голове не укладывается, как можно всю жизнь рисовать на других людях. Потому что это искусство, ответил Тео. Это искусство, которое люди носят на себе. И когда я открою свою мастерскую, я буду законным владельцем бизнеса. Это большой риск, ответил Генри. Нам обязательно говорить об этом сейчас, спросил Джона. Когда Флетчер и Сердиты посмотрели друг на друга, я подумала, что Генри далеко не так страшен, как мой отец, но его неодобрение Тео оставило тот же неприятный привкус во рту. Не каждый парень, который умеет рисовать, может быть татуировщиком, сказала я в тишине. Это особый навык способность воспринимать видение человека и превращать его в реальность. И вы абсолютно правы, это риск. Художник должен написать картину на теле идеально с первого раза, потому что второго раза не бывает. Джона может переработать стекло и начать всё сначала. У Тео есть только один выстрел. Никакой второй попытки. Я чувствовала, что все взгляды устремлены на меня. Но я смотрела только на Тео, который смотрел так же, как и все, словно не мог поверить, что я настоящая. «Очевидно, я пристрастна», — сказала я, проводя рукой по своей руке. Но я не считаю это загрязнением тела. Это самое выражение. Например, каждая из моих татуировок что-то значит. И процесс нанесения этой татуировки это такая же часть всего, как и её наличие. Из-за доверия художнику и сотрудничества с ним. Молчание становилось глубоким. Я пожала плечами и сделала глоток фальшивого пива. Просто вставляю свои 5 копеек. Генри заёрзал на стуле. "Я полагаю, это ещё одно мнение". Казалось, все разом выдохнули. Рука Джона нашла мою под столом, и он сжал её. Беверли встала, собирая тарелки. "Кто хочет десерт?"